Глава четырнадцатая Я перевела полное возмущение взгляд на Берила. Нет, я поняла, что он обеспокоен тем, что со мной происходит. Но этот вопрос можно было сформулировать не так. Мужлан, я так понимаю, вы мысленно ругаете меня? Не спросил, а скорее озвучил свои мысли Берил. И вот я снова смутилась. Куда пропадает это хваленое волшебство феи, когда я рядом с этим чурбаном? Или никакого влияния на чувства у волшебства не было, и я просто сама по себе стала спокойнее и рассудительней. — Думаю, времени у нас меньше, чем казалось, — продолжил Берил. — Так может, вместо того, чтобы стоять тут и разговаривать, мы отправимся дальше? — скрестила я на груди руки. — Карменита устает сильнее, чем мы с вами, — задумчиво сказал Берил. — На что это он намекал? — Я ее не брошу одну в этом лесу. — возмутилась я. — Уж лучше пойду одна, а вы защитите кармениту. Очень благородный ход мыслей, но я не согласен. Берилл чуть улыбнулся, а затем вновь посерьезнее предложил. Есть путь короче, но он и опаснее. — Насколько опаснее? Я порадовалась, что он наконец перешел к делу. — Есть тропинка через туманное поле. На деле это даже не поле, а большая поляна, но там всегда густой туман, такой, что не видно дальше локтя. Все, кто проходил через него, ночью не возвращались. Звучало страшно, я поежилась. — Мы успеваем добраться туда до темноты. Пройдем, держась за руки, и все должно быть в порядке. Берил внимательно смотрел на меня, как будто проверяя, прониклась ли я важностью его слов. Я перевела взгляд на руки Берила. Большие, как две моих. Почему-то меня смущала сама мысль, что вскоре я буду держать его за руку. Интересно, каково это? Если не хотите, мы можем обвязаться веревкой или придумать что-то еще. Сделал неправильный вывод он. — Все нормально. Сделаем, как будет лучше. Сказав это быстро, я развернулась и пошла обратно, скрывая покрасневшие щеки. Мы рассказали план кармените. Она точно стала волноваться обо мне еще больше, посмотрела полным сочувствием взглядом, вздохнула. А потом словно пришла к какому-то выводу. — Мерзавец! — произнесла с твердой злостью карменита: Кто? — не поняла я, невольно взглянув на Берила, единственного мужчину в нашей компании. Он выглядел удивленным не меньше моего. — Конечно же, принц Азурит! — «Довел мою принцессу до отчаяния, и в итоге...» Карминита всхлипнула. «Генерал тоже хорош. Как только встречу его, отхлестаю чем-то потяжелее цветов вместо вас. Как обещала». Я невольно улыбнулась, глядя на воинственную кармениту, А в душе потеплело от того, как Ириана она готова меня защищать. Берил выглядел очень озадаченным, но ничего спрашивать не стал. Хоть где-то проявил такт. «Спасибо», — искренне сказала я, взяла ее за руки и сжала теплые ладони. Карменита улыбнулась, но затем выражение ее лица стало испуганным. «Моя принцесса, вы же замерзли!» «Только немного». «Да нет же! Берил, пощупайте принцессу! Я пока достану плащ». Я не успела запротестовать. Карменита полезла в сумку, а Берил взял меня за руку и сосредоточился на чем-то. Его ладонь была теплой и шершавой. И я действительно как будто отогревалась рядом с ним. Берилл нахмурился, но ничего не сказал. Когда корменита накинула мне на плечи плащ, отпустил руку и предложил продолжить путь. Он, как обычно, пошел первым, показывая путь. Я следом. Теперь я смотрела под ноги и замечала, насколько проваливаются в почву ноги. Мне это не нравилось а еще пугала, потому что я не понимала, почему волшебство подействовало именно так. Ох, мне нужно было отвлечься, иначе я все больше и больше погружалась в мрачное настроение. Я попыталась завести разговор. — Берил, расскажите о себе. Мы не знаем ни вашей фамилии, ни титула. Откуда вы? Я бы предпочел пока об этом не говорить. Но родился я рядом с этим лесом, поэтому часто бывал на его границе. «Это многое объясняет. Мы шли через владение барона жемчуга. Вы один из его сыновей? Агата, не пытайтесь угадать. Я скажу вам позже, когда мы убедимся, что вы в порядке и в безопасности. Обещаю». Я совсем не понимала, почему он не скажет сразу, раз решил признаться позже. «Это несправедливо. Вы не считаете?» поджала я губы. «Вы-то знаете, кто я?» «Вы довольно известная принцесса», — хмыкнул он. «С этим ничего не поделаешь. Вам стоило серьезнее подойти к попытке скрыть личность». «Вы? Вы?» Я не находила слов. «Могли бы и сразу сказать». «Почему вы пошли через земли жемчуга?» Как ни в чем не бывало, сменил тему берилл, «Ведь по пути владения рододендрона. «Потому что не хотела?» Я осеклась а вот я вам тоже не скажу». Берилл хмыкнул, и мы замолчали. Что ж, видимо, ему не очень-то интересно. Он и не спросил, почему Карменита обозвала принца мерзавцем и хотела отхлестать генерала. Нет, неужели он знал, почему? До него успели дойти слухи? Ведь такое вполне возможно. Мелькнула мысль, что Берилл мог быть тем самым рододендроном, но я отбросила ее. Мы с специально вошли в колдовской лес, не в землях Рододендрона. Я не хотела бередить душу, случайно столкнувшись с генералом. А он мог вполне меня узнать. Мы обменивались портретами. Только он послал портрет Азурита. И что бы я ему сказала, если бы он заметил и узнал меня? «Я иду в лес за феей, потому что не успела поговорить с вами и из-за эмоций загадала не помню какое желание» и он бы вернул меня отцу. Ведь в письмах он всегда утешал меня, говоря, что отец всегда беспокоился обо мне. Мы пришли к полю тумана позже, чем рассчитывали. Но время все равно было, и пройти поляну до заката мы вполне должны были успеть. — Это из-за меня, — обеспокоенно сказала Карменита, глядя в сумрачное, но пока светлое небо. — Не вздумай себя винить, — возмутилась я. «Все нормально, мы успеем. Да, Берил?» «Да. Вот веревка. Но за руки тоже возьмемся. По слухам, туман путает, насылает иллюзии. Не поддавайтесь, пока не окажемся по ту сторону. Смотрите только на тропинку». Он повторил наставление, пока мы привязывали веревку к поясам. Берил оказался в центре. Он взял одной рукой за руку меня, а другую протянул к армяните. Смущенно, улыбнувшись, она взяла ее. Отчего-то в душе неприятно кольнуло. Я думала, мы встанем и возьмемся за руки по-другому, но времени все переделывать не было, и я промолчала. От тумана веяло холодом, но мне помогало прикосновение к теплой руке Берила. Мы встали на тропинку и шагнули прямо в туман. Берил оказался прав. Перед глазами было белое марево и больше ничего. Я, помня совет, опустила голову и смотрела себе под ноги, чтобы не потерять тропинку. Мы продвигались довольно неплохо, только полное отсутствие звуков создавало гнетущую, пугающую атмосферу. Но стоило мне увидеть впереди что-то, кроме белого марева, и подумать, что мы почти вышли, как я осознала, что уже никого не держу за руку. Я осталась совсем одна.